Макбет и Ленок идут в спальню короля. Звоните в колокол! Измена! Встаньте! Убийство! Банко! Дональвай, Алколь. Стряхните сон с себя подобие смерти, Чтоб в смерти подлинной взглянуть в лицо! Алколь и Банко! Встаньте! Встаньте! Встаньте! Встаньте! Как из могил на страшный суд! Из своей комнаты выбегает леди Макбет в ночной одежде. За ней слуги. Скажите, что за горе здесь тряслось, что на ноги всех спящих поднимают? Сударыня, ваш нежный женский слух не вынесет ответа. Объяснение убьет вас! Двор заполняют встревоженные придворные. Среди них банку. Банко! Банко! Умельщен! Наш государь! О, Боже! В нашем доме! Причем тут дом? Ты говоришь, убит? Не может быть! Скажи, что я ошибся! Из спальни короля медленно идет Макбет. Когда бы за час я умер перед тем, Я мог сказать, что прожил век счастливый. Что ценного осталось? Ничего. Он все унес. Он был красою жизни. Ее вино все выпито. На дне один осадок горькой. Входят Малькольм и Дональд Байн. Что случилось? Вы существуете, а ключ шаг источник вашей жизни, рода, крови. Отец ваш умер в шлен. о Кем? Когда двумя своими спальниками видно, кровь на лице у них на руках, в крови и неоттертые кинжалы. Они бессмысло пялили глаза, и жизнь доверить было им опасно. Теперь себе простить я не могу, что их убил. Зачем вы их убили? Кто может быть разумен и взбешен, горячий тресв в одно и то же время? Никто! Слепая преданность моя сломила нерешительность рассудка. Передо мной лежал Дункан в крови, позолотившей серебристость кожи. На ней зияли раны, говоря, в какие трещины вломилась гибель. У ног его убийцы спали, сплошь в следах и знаках своего деяния. На их кинжалах просыхала кровь. Презрелище таком, кто б удержался и делом чувств своих не доказал. А, помогите. Помогите леди. Все окружают упавшую без чувств леди Макбет. Байн и Малькольм отходит в сторону. Что ж, мы молчим и больше всех причин горевать. А что ты скажешь? Среди этого осиного гнезда, где всюду нас подстерегает гибель. Бежим отсюда, будет наш черед. Еще не накипели наши слезы, и вслух не время к действиям взывать. Унесите, леди! Надо бодеться, а то мы все от холда дрожим. А после соберемся и подробно расследуем убийство до конца, чтобы доискаться нитей. Мы в смятении и ужасе, но мне защитой Бог. И с тем бросаю я открытый вызов таящемуся злу. И я. И я. Мы все. Сойдемся в воинском вооружении на совещание в зале. Хорошо. Хорошо. Все, кроме Малькольма и Дональд Байна, уходят. то предпринять, нам с ними не ужиться, притворно показная скорбь лжецов. Я в Англию уеду. Я отправлюсь в Ирландию, нам безопасней врозь. Здесь скрыт кинжал за каждой улыбкой, и чем родней по крови человек, тем кровожадней. Стрела убийцы еще летит и не попала в цель, благоразумнее постраниться, и потому немедленно коней, без всяких церемоний не прощаясь, Тот не вор, кто козним вопреки, Уносит ноги тайно воровски.